Как некоторые воспринимают сказку как о романтической любви, предупреждаю, она да, есть у тех, кто уезжает на счастьях и в облачных домах. А в остальном, простите, нет. Обычная проза жизни. И все. Случай в районе торжеств. Как он мог? Скотина, подлец, нищеброд! В зале торжеств бушевал скандал. Взволнованные родные и гости, кто искренне, а многие лицемерно, пытались успокоить невесту. Она, вся в белом и воздушном, с красным от ярости лицом, распалялась все больше. Причина была проста. В последний момент жених просчитал, что новая модель облачного дома на одного человека стоит намного дешевле, чем стандартная семейная и просто не явился на собственную свадьбу. Нет, он, как честный человек, не исчез бесследно, а перезвонил, предложив оплатить неустойку и даже сохранить прежние отношения, но только без официальных обязательств и связанных с ними трат. «Доченька, успокойся!» Мать пыталась утихомерить свою принцессу. «Ну что здесь такого страшного? Небольшая неприятность, а все!» «Неприятность! Да я ведь всем о свадьбе сказала! А теперь что?» У Ленки дом в облаках, новейшие модели и статья в самых прекрасных парах месяца. «Сорок тысяч фанаток!» «У Катьки гоночное счастье!» «Фотки со свадебного путешествия во всех журналах напечатали!» «А я хуже всех, да?» «Ни дома, ни путешествия, ничего!» «Сиди как дура никому неизвестная!» Доченька, ну подумай сама, так даже лучше. Свадьба застрахована, облачный дом пока не выкуплен, деньги за него нам вернут. Ты сможешь в кругосветное путешествие поехать. Твои фотографии и видео по всем новостям пройдут. Мы тебе самого лучшего писателя тур поездок найдем. Да? А ехать одной, что ли? Начала успокаиваться неудачливая невеста. Ну почему одной? — Женя — мальчик хороший, красивый, модный. И вы ведь не поссорились, а просто не поженились. Вы вместе — такая красивая пара, — все настойчивые убеждали родные. Вскоре зал упустил. Клэр вздохнула и стала медленно спускаться по когда-то парадной, а сейчас порядком запущенной лестнице. Под головой пронеслось несколько автомобилей. Родные и знакомые разлетались на своих счастьях по домам, А вот ей предстояло добираться до дома пешком. Впрочем, это обычная практика. Заказчик не любит, чтобы непрезентабельные или наоборот, слишком уж роскошные машины свидетелей счастья перегораживали вход гостям. Так что сюда ее привезли родители невесты, уточняя по дороге последние моменты предстоящей работы. Она же сидела, кивая и поддакивая в нужный момент и, разглядывая проплывавший внизу пейзаж, кипенно-белые, розоватые и золотистые крыши заводов, от которых плавно и торжественно отплывали то большие, то маленькие облачные дома разных моделей, стремительно взлетали новые гоночные счастья и удачи. Лебедями проплывали свадебные и семейные ладьи для путешествий. В этом районе торжеств она еще ни разу не была, теперь сравнивала его с новыми районами, где обычно работала, радуясь, что бывший друг так вовремя подкинул ей хороших заказчиков, планировавших заключить долговременный договор на несколько празднеств. Если все пойдет хорошо, то можно будет и пальто на зиму купить, а то старое уже протерлось. Теперь же она ругала себя за доверчивость, ведь еще когда жених отказался прийти на собеседование, можно было предугадать, что свадьба расстроится. «И где теперь брать лайки?» – спрашивала себя Клэр, выходя по парадной лестнице на улицу и обходя рабочих, распаковывавших контейнер с домом в облаках эконом-класса. Вскоре он вылетит из упаковки и будет ждать у верхней площадки своих новых хозяев какую-нибудь небогатую пару, отмечающую сейчас свадьбу или рождение первенца а в глянцевые журналы они, конечно, не попадут, но в местных счастливых новостях станут темой дня. Настроение у Клэр было подстать погоде, такое же серое и безнадежное. Денег нет, заказов в ближайшее время не привидится. Хороший розовато-терракотового цвета парадный костюм оцарел под сыпящий с неба мокретью, а пока она доберется до остановки и одежды, и обувь, будут полностью испорчены грязью, что заполнило всю улицу, вернее, проезд для заводских машин. «Интересно, как раньше люди обходились без рейтингов и фотоотчетов», размышляла Клэр. Стремление людей быть известными и модными росло из-под баль. Когда-то на свадьбах были профессиональные фотографы, чьи работа выкладывались на страничках молодоженов и набирали какие-то рейтинги. Постепенно индустрия развивалась и однажды пересеклась с фоторепортажами глянцевых журналов и рекламой новых моделей домов и машин. С тех пор жизнь людей изменялась все сильнее. Все значительные события сопровождались фото- и видеосъемкой, статьями журналистов, рейтингами в газетах, журналах и инете. Чем больше был рейтинг события, тем быстрее росли продажи товаров, использовавшихся на нем. Индустрия создания счастья развивалась. Дворцы торжеств росли повсюду, окруженные заводами, на которых производили дома в облаках и автомобили моделей счастья и удача издательствами, публиковавшими репортажи семейных праздников и путешествий. Когда-то все стремились быть похожими на звезд кино и эстрады. Теперь же образцами для подражания стали наиболее удачливые участники свадеб и юбилеев. Платья, прически, праздничные блюда выкладывались в инет и копировались тысячами и десятками тысяч. Облачные дома сотен типовых модификаций, от эконом-класса до сверхэлитных, штамбовались как пирожки. Все мерили свои успехи по лайкам, заработанным фотографиями и репортажами. Хотя далеко не каждая звезда догонит по популярности какую-нибудь кошку с рейтингами миллион посещений. Но с той стороны рейтинговой индустрии девушка не сталкивалась. Хватала своих забот. Задумавшись, Клэр спустилась с лестницы и, не обращая внимания на дождливую пыль, пошла по дороге. Но вскоре очнулась, попав в лужу. Она огляделась, пытаясь сообразить, в какой стороне остановка, и невольно усмехнулась. Если сверху район торжества выглядел прекрасным облаком, то за землей открывался совсем другой вид. Громад обшарпанных цехов сжимали улицу, превращая ее в мрачное ущелье, по которому периодически проезжали промышленные мусоровозы, вывозя бракованные или ненужные фрагменты облачных домов и ладей для путешествий. Ошметки и обломки устилали дорогу, расползаясь под ногами в скользкую кашу в некоторых местах, достигавшую щиколоток. Небо, и без того серое, и низкое из-за дождя, казалось еще мрачнее от низко натянутых проводов и маскировочных сеток, представлявшихся пролетавшим сверху прекрасными облаками. Контраст этих двух видов был для Клэр скорее забавным. Летящий в счастье человек и не подозревает, в какой грязи делается его будущий дом в облаках или ладья Дольче Вот именно такую сладкую жизнь и вытаскивали сейчас из верхних ворот соседнего цеха. Бракованная ладья грустно плюхнулась в мусоровоз. Куски обшивки, напоминающие пломбиру в вафельных корочках, засыпали дорогу. Клэр поморщилась. Даже очень качественная дульчевита ее раздражала, будучи не просто сладкой, а неимоверно приторной. Хотя именно такую модель сейчас вдруг захотели иметь все молодожены, забыв даже о «Медвяных снах», столь популярных несколько лет назад. Мода на съедобные ладьи для свадебных кортежей ширилась, донимая Клэр, вынужденную по работе часто пробовать эти торты-переростки. Теперь же эта сладкая мерзость окончательно испортила настроение. Потому что пришлось перебираться через кучу ошметков, стараясь при этом не попасть под машину. Тротуаров здесь не было. Удача на этот раз отвернулась от нее. Расквашенные куски ладьи Поплыли под ногой, и Клэр упала на колени, в конец испачкав костюм. «Осторожнее надо быть, дамочка!» раздался насмешливо презрительный голос. Клэр обернулась. На противоположной стороне дороги стояли несколько рабочих в старых заляпанных комбинезонах и явно потешались над ней. Клэр прикусила губу, чтобы не разреветься. Она привыкла к тому, что для заказчиков была просто статистом заполнявшим пустое место. Впрочем, и они для нее значили не больше. Но слышать насмешки от рабочих, таких же людей, как и она, было больно. Впрочем, рабочие не собирались издеваться над ней. Потому что смех прекратился, несколько человек попытались перейти дорогу, но были вынуждены остановиться, пропуская мусоровоз. Но кто-то справа успел проскочить перед машиной и оттолкнуть Клэр под колеса. «Вы в порядке?» – мужчина помог ей встать на твердом пятачке дороги. Подбежавшие люди накинулись на Клэр с упреками. «Чего вы приперлись сюда? Захотели острых ощущений?» «Не надо на остановку, а другой дороги я не нашла». Поднявший ее человек всмотрелся в ее лицо и, улыбнувшись, протянул руку. «Я вас провожу, мне тоже в ту сторону». Остальные рабочие ушли в цех, а Клэр с добровольно провожатым. Медленно нашли по грязной колее.